Мы с мамой очень любили тебя, мой хороший. Мы звали тебя Гришенька, Гришук. И договорились, что когда подрастешь, и, может быть, начнешь стесняться слишком ласковых имен, станем звать тебя Грин. И есть такой замечательный писатель. Постарайся найти его книжки и прочитай. Не поленись. Целую тебя и обнимаю. Твой папа. Я не поленился. Прочитал письмо несколько раз, опять спрятал его, вытер слезы, выбрался из-за стеллажей и тут же попросил у Галины Павловны что-нибудь писателя Грина, которого читал и до этого. Теперь хотелось не здесь читать, а взять с собой. И она дала мне книжку «Гнев отца», где оказалось несколько рассказов, которых я еще не знал. А в рассказе, по которому названа книжка, не было никакого гнева, а только... «Отцовская любовь». И я читал, будто переговаривался с отцом. А потом, я уже рассказывал про это, директор подарил мне «Алые паруса». Я старался никому не показывать эту книгу, читал в укромных уголках. Не только от одного мальчишки не прятался. Это был семилетний пацаненок по прозвищу Пузырек. Появился в интернате он недавно, первоклассник же, и часто ходил с мокрыми глазами. Наверное, вспоминал свой дом, как я когда-то. Отец у него спился и умер в больнице, мать посадили за воровство, а он загремел вот сюда. И хотя на воле жизнью пузырька была не сладкая, он все равно тосковал по ней. Был он затюканный, тощий, большеротый, ни на какой пузырек не похожий. А прозвали его так потому, что на губе у него часто вскакивал белый валдерик и потом лопался. Однажды я распинал по сторонам двух третьеклассников, которые прискреблись к пузырьку на перемене, сам-то я был уже в пятом. И он потом смотрел на меня, как преданный щенок, но не липнул, только иногда выжидательно так улыбался со стороны. Нельзя сказать, что меня это радовало, казался он каким-то слишком уж хлипким и унылым. Но однажды я увидел, как он роняет слезы в раздевалке за вешалкой, и он меня увидел и глянул будто сквозь жидкие стеклышки. И прикусил губу с пузырьком. Я спросил, ты чего? А он только шмыгнул носом и головой мотнул. Наверное, и сам не знал, чего. Как объяснишь, если тоска? Тогда я сказал, пойдем. Привел его в спальню, посадил рядом на койку, а дальше... Я сам не знал, что делать дальше. И спросил, хочешь книжку почитаю? Он закивал, даже брызги полетели с ресниц. Я достал из-под матраса книжку, увел пузырька в библиотеку за стеллажи, и там стал читать в полголоса алые паруса. Он слушал, приоткрыв рот. Я думал, он мало что понимает и сидит рядом, потому что со мной ему не так тоскливо, как одному. Но когда я дочитал до половины, и надо было идти на ужин, он потругал языком свой валдырик и прошептал. — А потом, почитаешь еще? — Ладно. Оказывается, он понимал все как надо и даже запомнил все имена. Когда паруса закончились, Пузырек опасливо посопел и спросил. «А Грей взял к себе Я соли Лангрена?» «Ну, конечно, он же обещал». «Тогда хорошо». И Пузырек заулыбался. Не так, как раньше, а без боязни. И потом я не раз еще читал Пузырьку рассказы Грина.